Глава вторая. Какое-то время я просто стояла. Стояла и смотрела на свою тень, не в силах поверить, что пару мгновений назад она скакала как ненормальная, и даже вакро умудрилась убить. Вот это вот тень, моя тень, которая спокойно сейчас притаилась, будто ничего странного не произошло. Потрясение было столь велико, что очередной вакр подобрался ко мне незамеченным. Сообразила, что уже не одна, только когда подкравшийся зверь набросился на меня из-за кустов. Я развернулась одновременно с тем, отскакивая в сторону, чтобы уйти из-под атаки. Снова встав на землю, собралась швырнуть вакра атакующим заклинанием, но собственная тень меня опередила. Ей-то не нужно было спасаться от распахнутой пасти с клыками в 10 см длиной. И целого клубка когтей. Я вообще не понимала, что ей нужно. А тень, тем временем нырнув под Вакра, спорола монстру живот. Моё заклинание добило его. Тень снова метнулась ко мне. Правда, занять положенное место не успела, потому как первый убитый ею Вакр зашевелился, начав себя приходить. Тень, конечно, оставить сейф-факт без внимания не смогла. Прислонившись к дереву здоровым плечом, я с каким-то странным любопытством наблюдала, как тень в форме дракона повторно перегрызает вокруг горла. А потом тень взмахнула длинным хвостом и отсекла противнику голову. Я одобрительно хмыкнула. Надо же, умнеет прямо на глазах. С отсеченной головой тоже мало кто оживает. В число способностей вакра данные умение не входят так что этот больше не встанет. Покончив с противником, на этот раз основательно тень скользнула ко мне и замерла под ногами, как ни в чем не бывало. Нет, на этот раз мне точно не показалось. Тень на самом деле обрела самостоятельность. Эта мысль привела меня в чувство. Пора сматываться отсюда, пока никто не увидел, что вытворяет моя тень. Как назло, тут же послышался шум. Даер, вон он, туда побежал, раздался голос Тиврана. Я догоню, ты этих двоих добей, отозвался Даер. Больше медлить не стало. Создала портал и перенеслась в наш замок. Нужно разобраться во всём, а пока никому лишний раз на глаза не показываться. Вышагнула из портала, сообразив, что своевольная тень вполне могла и не последовать за мной. Бросила взгляд под ноги. А то кто ее знает теперь? Вдруг решит, что там вакрыт, там интересней, чем вместе с хозяйкой переноситься порталом непонятно куда. Но тень была со мной, и искука ей не грозила. Просто в зале мы оказались не одни. Отец стоял в центре. Перед ним... Неким полукругом выстроились 12 вампиров. И все бы ничего. Я бы поздоровалась, да мимо прошла. Но тень снова ожила. За мгновение до того, как кто-либо успел что-либо предпринять, тень подскочила к ближайшему вампиру. Я рванула за ней, но было слишком поздно. Вампир ударил магией, однако заклинание его не спасло. Спустя секунду я оказалась рядом с ним, а вампир... Вампир, увы, помощи не дождался. перекушенным горлом он рухнул на пол. «Не смей!» – завопила я, увидев, что тень замахивается хвостом, явно намереваясь поступить с поверженным вампиром точно так же, как до этого с вакром. Удивительно. Однако тень послушалась, опустила хвост и вновь устроилась под ногами, будто самая обычная тень. Я осмотрелась. 11 оставшихся в живых вампиров искрили готовыми сорваться в атаку заклинаниями. На лицах застыло глубокое потрясение вперемешку с испугом. В глазах отца читалось страдание. Того и гляди, схватится за голову с отчаянным воплем. За что мне все это? А я? Ну что я? Похоже, от этих вампиров заверений в вечной преданности мы уже не дождемся. В голове с бешеной скоростью проносились варианты решения проблемы. Можно было бы откупиться от них золотом, драгоценностями, загладить вину. Все же голову не отрубили, станет их знакомой никуда не денется. до вампиры видели мою тень, мою разбушевавшуюся, кровожадную тень. А значит, отпускать их нельзя. Агрок болотный. Неужели этих тоже в И тут я заметила кое-что странное. Небольшое пятно красноватого свечения у кого-то в кармане, у кого-то на броши, у кого-то на рукояти кинжала, у одного вампира на закулке волоса. Очень знакомое красноватое свечение. У всех одиннадцати одинаковое. Бросив взгляд на убитого, отметила такое же и у него. Это свечение почти не было заметно, особенно теперь, когда вампиры ощетинились магическими заклинаниями. Но все же это именно оно. Я усмехнулась. «Пап, они готовили ловушку на демона. Именно так называлось заклинание. Так что...» «Взять!» – обреченно выдохнул отец. Притаившиеся в углу тени рванули в атаку, вампиры ответили заранее подготовленными заклинаниями. Меня окатило волной облегчения. Как же вовремя они решили покуситься на жизнь своего императора? Впрочем, это не помешало мне произнести заклинание и запустить им в ближайшего вампира. При помощи Стражей Теней и моей обезумевшей тени скрутили вампиров до обидного быстро. Даже размяться толком не получилось а убитые из-за них нервы требовали хорошей разминки. Не, вампиры сплошное разочарование. Отец решил не рисковать. Объединив силы, наложили на всех усыпляющее заклинание. Досталось и двенадцатому вампиру, который начал к тому времени потихоньку оживать. Леста, что с твоей тенью? Отец вперил у меня суровый взгляд. Понятия не имеют. Пожав плечами, посмотрела под ноги. Тень как тень, лежит себе на полу, никого не трогает. Даже не догадываешься, что совсем недавно четверых вампиров загрызло. Двое после этого сдались сами. Решили, видимо, что лучше так, чем умереть. А потом еще восстанавливаться. Темнейца да без крови. Хмыкнула. Моя кровожадная сущность на волю прорывается отец устало вздохнул не смешно ты ведь понимаешь что это может значить понимаю улыбаться сразу расхотелось Тень в форме дракон раньше это было странно и не объяснило да раньше пока она не двигалась но это был всего лишь феномен но теперь может у нас в предках были драконы что вдруг проявилось спустя несколько поколений. «Нет, Леста!» Он покачал головой. «Я прекрасно знаю нашу родословную, а после того, как твоя тень изменилась и приобрела форму дракона, еще раз убедился. Специально все документы перерыл. Ни одного упоминания. Никаких драконов. Ты чистокровная демоница». Демоница с тенью, как у дракона повторила задумчивая ладно пап для начала думаю нужно решить что будем делать с вампирами придется подчищать им память никто не должен знать что твоя тень обрела самостоятельность придется согласилась я ментальная память штука опасная но выхода нет вызову хайра а ты пока отец оглядел мне переоденься ужасно выглядишь Встретимся в розовой гостиной через полчаса. Я кивнула, и вместо того, чтобы перенестись порталом пешком отправилась в свои покои. Вообще, с этими порталами и с императорским замком, в который мы вынуждены переселились, столько проблем. До тех пор, пока не прошла официальная церемония и отец не стал полноценным императором, защита замка принимает нас неохотно. Часть ограничений до сих пор снять не удалось и не удастся. Они исчезнут сами с собой, когда отец станет полновластным правителем. Но сейчас до магической церемонии в замок откуда-то извне можно открыть портал только в одном месте – в общем зале. Раньше бывали разные ситуации. И когда требовалось побыть одной, никому не попадаясь на глаза, я могла перенестись к себе в комнату. Сегодня пришлось открыть портал в общий зал. А там вампиры. Ловушку для моего отца готовят. Смешно. Именно это спасло нас от настоящего скандала. Представители 12 клана. И вдруг убийство одного из них. Да, это могло спровоцировать нешуточный конфликт. Сколько бы ни был силен мой отец, поддержка будущих подданных ему нужна будет всегда. А сейчас особенно. Сегодня мы чуть не лишились поддержки сразу 12 кланов вампиров. Спасло только одно. Эти вампиры готовили нападение. Нападение на императора карается смертью Насчет окончательной бесповоротной смерти мы, конечно, еще подумаем. Но главное, что закон нарушили они. А не мы. Вдруг ни с того, ни с сего убили одного из вампиров пожелавших принести клятву верности. Если правители кланов стали отступниками, то на их место в клане придут другие, их преемники. Значит, поддержку кланов мы еще можем получить. Другой вопрос. Что теперь делать с собственной тенью? И еще более интересный вопрос. Могла ли она напасть на вампиров, если бы тени начинали выстраивать магическую ловушку? Вернувшись мыслями к охоте на Вакров, когда теня жила, вспомнила вдруг об оставленном в лесу раненом человеке. Так, нужно с ним разобраться, пока совсем не забыла, а то без моей подсказки его могут и не найти. Краешес, представитель редкого вида высшей нежити, на магический вызов откликнулся быстро. Я успела только снять пояс с кинжалами и включить в ванной воду, когда у входа в покой возникла высокая худощавая фигура в длинном сером плаще с капюшоном. Краешес предпочитали скрывать лиц, а потому прятали их в глубине капюшона из-за магической вуалью. Да, одни из немногих видов нежити, кто владеет магией. Моя госпожа приветственным поклоном прошелестел край шест и замер ожидая указаний. Я открою тебе портал там ты найдешь раненого человека принеснести его к любому магу который сможет помочь и будет поблизости будет исполнено край 6 снова поклонился. Для создания портала, кстати, пришлось опять спускаться в зал на первом этаже. Наконец, отправив его на помощь человеку и вернувшись в комнату, я сняла с себя рваную одежду и погрузилась в горячую воду. Рана на плече почти затянулась, так что особых неудобств не доставляла. Только немного щипало, когда на нее попадали капли воды. Долго нежиться не стало, Все же отведенная отцом полчаса почти истекли. Выбравшись из ванны, натянула тёмные штаны и единственную розовую блузку во всём гардеробе. С обилием рюшек, украшенная бантиком ярко-розовая блузка, от цвета которого хотелось выцарапать себе глаза, смотрелась ужасно. Зато идеально подходила к интерьеру розовой гостиной. Снова нацепив пояс с кинжалами, направилась к оговорённому месту встречи. Без кинжалов я не всегда ходила даже по родному замку. А уж по императорскому разгуливать без оружия и подавно не собиралась. Отец уже был здесь. Устроившись в кресле, в задумчивости постукивал по подлокотникам. Стоило мне появиться, его взгляд опустился вниз. Я тоже посмотрела под ноги. Даже обернулась, потому как свет магических торшеров падал спереди и тень отбрасывал назад. Но ничего необычного пока не происходило. Обыкновенная тень. Ну, ладно, почти обыкновенная. Тень в форме дракон. Для демонов тоже не совсем типичное явление. Кстати, в интерьере гостиной не было ни одного розового элемента. Наоборот, все выдержано в приятных глазу темно-коричневых и бронзовых тонах. Но мы все равно называли гостиную розовой. Это наша семейная шутка. На замок всегда навешивается огромное количество защитных заклинаний от любых видов проникновения, незваного гостя, в том числе и от порталов, от прослушивания и даже провидения. Чего только не натворишь, чтобы защитить свое жилье. Каждый извращается как может. Вот и в нашей семье есть свои собственные разработки, так сказать, индивидуальные штрихи в защите. Мы всегда оставляем иллюзию лазейки. Если вдруг кто-то захочет посмотреть сквозь магическую пелену, он увидит одну единственную гостиную. Все остальное наглухо закрыто. А гостиная розовая? Мебель, прочие предметы, все на местах. Как на самом деле, но окрашены в разнообразные тона розового цвета. Тот, кто в этой гостиной находится, Тоже в некотором роде виден для тех, кто наблюдает. Но сохраняется только одежда. А вот картинки могут транслироваться абсолютно любые. Главное, что с участием именно тех, кто в этой гостиной на данный момент присутствует. Обычно желающие подглядеть наблюдают ссылки из популярной книги «30 дней кровавого веселья из жизни развратной наветты Когда в гостиную заходила Ян, Именно я выступала в роли Новэтты, в иллюзорных картинках. Так что найдись кто-нибудь, кто захочет узнать, что происходит в императорском зданке в этот момент. Он увидит меня в кошмарно-розовой блоске с рюшечками вероятно медленной и с удовольствием выпускающий очередному любовнику внутренности и навешивающий их на розовые предметы интерьера. Да, веселая книжка и шутка веселая. А что самое интересное, с тех пор, как мы поселились в императорском замке, каждый день находится по несколько экземпляров, желающих взломать защиту и заглянуть, что за завесой находится. Так что зрители не истекают. Розовая гостиная – это первое изменение, которое мы вплели в защиту императорского дворца, когда неделю назад здесь поселились. И, к сожалению, на сей момент единственный, Более серьезные вмешательства пока могут быть рискованы. «Знаешь, Леста, я тут подумал», – начал отец, когда я устроилась в кресле напротив. «Твоя тень ведь на вампиров напала не случайно. Не из простого желания перегрызть кому-нибудь горло». «Думаю, не только из-за него», – кивнула я с усмешкой. «Лишний раз кому-нибудь горло перегрызть она вряд ли откажется. «Что-то мне подсказывает, тень весьма любит развлекаться». Но напала не случайно. Она уловила угрозу от вампиров. Активировать ловушку вампиры не успели, но артефакты все равно немного фанили. Тень заметила и атаковала, чтобы вампиры не смогли замкнуть магический символ. «Полезна у тебя тень», – хмыкнул отец. «Я ведь не заметил, что эти гады собираются поймать меня». В ловушку на демонах. Вряд ли у них что-то могло получиться, но, пожалуй, стоит признаться, что те сработала лучше, чем мог бы я. Она оказалась очень чувствительной к магии. Я кивнула. Такое небольшое излучение, а все же заметила. Быстрее, чем мы с тобой. Это, конечно, замечательно. Но как же не вовремя? Мы сейчас у всей аристократии, империи на виду. Каждый день встречи, приемы. И твоя тень. Папа тяжело вздохнул и повторил. Как же не верно. Немного поволчали. Отец в задумчивости, словно вслух размышляя, произнес. И контролировать тень ты не можешь. Творит, что захочет. Потом вдруг подобрался. Взгляд делал цепь. Или все-таки можешь на нее повлиять? Не пробовала. Но, возможно, смогу. Попробуешь? Мне самой стало интересно. С любопытством перевела взгляд на стену. Где застыл силуэт дракона? Большой такой. Метра два в длину. Интересно, каким образом его можно контролировать? Силой мысли? Магическим приказом? Или заклинанием? и насколько полного контроля возможно достигнуть. Тень показалась мне весьма своей вольной Некоторое время просто смотрела на нее, потом прикрыла глаза, отправила мысленный импульс. «Подойди!» Затаила дыхание, внимательно наблюдая за малейшими изменениями и прислушиваясь к себе. Вдруг придет ментальный ответ. «Сначала ничего не происходило». А потом тень колыхнулась. Откуда-то сбоку послышалось шипение. Лёгкий хлопок. И повеяло рассеявшейся магией. Тень снова замерла. «Это магический светильник сломался», — заметил отец. «Я уже поняла», — разочарованно, хмыкнув слово, перевела взгляд на него. Но когда тень собиралась добить вампира, она послушалась меня. Значит, каким-то образом до нее все-таки можно достучаться. Нужно пробовать и с решением проблемы не медлить. Никто не должен узнать, что твоя тень ожила. По крайней мере, пока не разберемся в ситуации. Буду экспериментировать. А пока... Боюсь, пока тебе будет лучше на глаза никому не показываться. Я поморщилась. Это ж сколько времени придется скрываться. Нет, я совсем не против пропустить череду умелых приемов с лживыми улыбками, неискренними заявлениями верности и попытками напоить приворотным зельем или вообще убить. Но как же тренировки? Как же наставник? Вопускные испытания все ближе. Готовиться нужно. Это необходимость. Ты ведь понимаешь. Насколько твоя тень похожа на истинную тень дракона? Да, теперь моя тень как у дракона. Драконы всегда были слишком скрытными, неохотно шли на контакт и к представителям иных рас относились с некоторым превосходством. С нашей империей поддерживали дружественные отношения, но только и всего. Мы до сих пор толком не знаем всех их способностей. Но тень Тени у них всегда в виде дракона, даже когда сами они остаются в человеческой ипостаси. Живые тени, самостоятельные. И если раньше моя тень просто приобрела странную форму, то теперь сомнений не осталось. Как-то здесь все-таки замешана драконья магия. Не понимаю. Я мотала головой, пытаясь хоть немного упорядочить мысли. Ты уверен, что в нашей родослодные драконов не водилось? Но тогда откуда? Откуда у меня драконья тень? Ничего не понимаю, сказала